Глава тринадцатая. Илья. Соединяю руки на руле и кладу на них голову. Болит, черт бы ее побрал. Кофеин, недосып, вчерашний срыв. Никакие таблетки сейчас не помогут. Разгибаюсь. Немного съезжаю по спинке сиденья и жду. Тася опять задерживается, деловая. Губы почему-то улыбаются сами по себе. Придет же? Идет. Я утром не разглядел, в чем она одета, какая у нее прическа. Сейчас тоже особо не разглядываю. Мне гораздо важнее, что творится в зеленых глазах. Тася одергивает юбку и крепче сжимает ручки сумки своими тонкими музыкальными пальцами. Ее взгляд мечется от волнения. Никак не решит, свернуть ей сейчас в сторону остановки или подойти ко мне. «Кс-кс-кс!» «Тихо зову!» Понимая, что даже если свернет, я выйду из тачки, догоню и верну на место свою кошку. В данную секунду ее место рядом со мной. Все остальное я усиленно блокирую. У нас есть сейчас и еще завтра. Все. Утром начнется новый отсчет, а следующим утром все повторится. Пока я заряжаю себя именно на такую программу. Да и ей мне кажется так легче. Тася останавливается недалеко от парковки. Ее пальцы белеют от напряжения. Идет ко мне. Упираюсь ладонью в пассажирское сиденье, и открываю ей дверь. Мог бы выйти, конечно, но я хотел, чтобы она сама села ко мне в тачку. Салон тут же наполняется ее запахом. Без той дерьмовой приторности, от которой так воротила в первую ночь. С беспокойством смотрит на мои разбитые руки. «Не надо». С ними все нормально. Пройдет. Молча завожу машину. И вывожу нас к ближайшим жилым домам. Останавливаюсь под разросшимся деревом. «Ты чего?» Удивленно приоткрывает губы. Я даю ей ответ, подавшись вперед и воруя для себя поцелуй. Не перед универом же было такое вытворять. За то, что студент засунет свой язык в рот преподу, у последнего будут проблемы. Нам такого точно не надо. Ее пальцы на моем затылке выносят куда-то в другую реальность. И я чувствую, как из меня уходит напряжение. Наш поцелуй становится мягче, медленнее. Мне так нравится, как она отвечает. Очень-очень давно, ничего даже близко похожего со мной не случалось. Отпускаю ее. Высказался. Заправляя волосы за уши, спрашивает Тася. Пока только поздоровался. Облизываю губы и завожу гелик. У нас есть два варианта. Перекусить в кафе, потом поехать ко мне или сразу ко мне. Правда, есть нюанс. «Какой же?» – скосив взгляд, рассматривает меня. «Есть мы будем в комнате на полу». «Пикник?» – расслабившись, она откидывается на спинку сиденья и снова поправляет волосы. «Типа того». Перестраиваюсь в другой ряд и тянусь за сигаретами. Мне нравится второй вариант. Не хочу в кафе. Там шумно. Люди. Моя квартира все еще наполнена тяжелыми ночными эмоциями, с которыми я не справился. Злит до скрипа зубов. Но мне кажется, прошлой ночью я окончательно принял факт. Не будет у меня простых отношений, пока я не разрешу все собственные загоны. Это надо пропустить через себя еще раз. Через это надо пройти. И я беру Тасю за руку. Снова кладу к себе на бедро замок из наших ладоней. Мне очень нравится ощущать ее так. По ноге, через пах, через живот, к груди поднимается тепло. И сердце бьется чуть быстрее. Не задыхаясь, не захлебываясь и не сбиваясь. А именно так, как должно быть рядом со своей женщиной. Я ее обязательно присвою. Просто наш путь будет не как у всех. Он будет гораздо сложнее. Мы заезжаем в магазин. Как обычная пара, все еще держась за руки, выбираем легкое вино, закуски и покупаем сигареты на кассе. Добираемся до моего дома. Поднимаемся на этаж. Не разрешают Тасе разуться в прихожей, боясь, что мог притащить сюда стекло на кроссовках. Она проходит и застывает в коридорчике между спальней и кухней. «Боже!» Переводит на меня испуганный взгляд. В этих стенах его точно не бывает. Мягко обняв ее за талию, увожу в комнату. «Мои грехи молитвами не искупить. Но говорить об этом мы не будем. На этот вечер у меня другие планы. Мы еще немного побудем нормальными. Кошачьи щеки розовеют от взгляда на диван, потом на письменный стол. Демоны в моей внутренней клетке снова ревниво скалятся, желая разорвать на куски того, с кем она провела прошлую ночь. Даже если там ничего не было. Испалить заживо ублюдка, из-за которого она попала в такую ситуацию. «Ты так и не закончил картину». С грустью разглядывает полотно. «Было несколько не до того. Обнимаю сзади». И просто дышу запахом осени, прилипшим к ее волосам. Илья разворачивается, кладет ладони мне на плечи. Ты правда не понимаешь, куда лезешь. Да и зачем я тебе? Ну вот только честно. Полный универ девчонок. Опять заряжает свою пластинку. И, вопреки собственным словам, прижимается ко мне теснее. Нужно. Целую ее в висок. Отпускаю. И с из дивана покрывало, стелю его на пол, бросаю подушки, чтобы нам было удобнее. Ухожу на разгромленную кухню в поисках штопора и хоть какой-то посуды. Под подошвами кроссовок хрустит и поскрипывает. Приходится перешагивать через обломки мебели. Пробираюсь к раковине, споласкиваю кружки, заодно смывая подсохшие потеки крови с дна. Это я утром наследил, пока реанимировал руки. «Давай помогу». Тася аккуратно перешагивает через ножку стола. Забирает у меня штопор и полотенце. Промокает им ссадины. «Ну я же просил». Раздраженно закатываю глаза. «Не заходи сюда». «Это же случилось из-за меня?» Становится очень серьезный. «Я должна была увидеть». Аккуратно переступая с ноги на ногу, крутится на месте, рассматривая бардак. «Увидела». «Пойдем отсюда». Подталкиваю ее в спину. Сыр, ветчину, фрукты приходится резать на письменном столе. Расставляем тарелки на покрывало. Разливаю вино по кружкам. Садимся друг напротив друга и ударяемся керамическими бортами. «За что пьем?» – тихо спрашивает Тая. «Не знаю. Немного теряюсь и прохожусь ладонью по коротко стриженному затылку. Я не силен в свиданиях. «За тебя? Точнее, за то, что пришла?» «Ты не сможешь». «Просто пей». «Прошу ее». Она смеется и прижимается губами к краю кружки. Делает всего один маленький глоток. Тянется к тонкому ломтику сыра. Отбираю, заворачиваю в него виноградину и возвращаю. «Ммм, вкусно!» Жует она и жмурится, как настоящая кошка. «Иди ко мне». Отодвигаю от себя тарелки, освобождая для Таси место. Перебирается. Садится ко мне спиной. Обнимаю. Двигаю ближе и прижимаюсь губами к щеке. Соскальзываю к уху. Целую. Где ты живешь сейчас, Тась? Одна? Трусь носом мои ее волосы. Да. Квартиру снимаю. Заводит руку мне на шею, случайно царапая ее ногтями. Все тело Тут же сокращается и покрывается мурашками. Чертовски приятно. Она медленно гладит меня подушечками пальцев. А я закрываю глаза и принимаю все, от чего давно отвык. Буквально заставляя себя сидеть на месте. Тася разворачивается, садится, подогнув под себя ноги. «Тебе неприятно то, что я делаю?» Совершенно искренне волнуется. «С чего ты взяла?» «Напрягся весь. У тебя даже глаза потемнели». Беру ее руку, расправляю ладонь и сам прижимаюсь к ней щекой, выискивая внутри себя подходящие слова. «Как бы так объяснить, чтобы ничего не объяснять?» «Давно не было. Так себе набор букв. Но ничего другого в мою больную голову не пришло». Девушке удивляется Тася. «Чувств к девушке». Без чувств не торкает. Усмехаюсь. Только физика. Без внутренней наполненности. Когда долго живешь с ощущением пустоты внутри, принимать что-то в себя очень трудно. Это, знаешь, сейчас. Подбираю максимально правильный пример. Когда человек очень долго не ест, его организм, несмотря на голод, сразу не готов принимать в себя пищу, какой бы вкусной она ни была. Ему дают воду, а уже потом что-то другое. Вот у меня так же, только с твоими прикосновениями. Я долго не ел, а мне сразу подали самое желанное блюдо, от которого невозможно отказаться. Просто потерпи меня немного таким, ладно? «Я поняла», – улыбается Тася, приподнимается, обнимает. «Можно еще?» – спрошу. «Спроси. Легко касаюсь ее губ своими». «Как давно ты на диете?» Отвечает мне таким же легким поцелуем. «Пять лет». Считает, загибая пальчики. Ее глаза неожиданно распахиваются. Зрачок от удивления становится шире. «Не комментируй, ладно?» «Прошу ее. Сегодня больше не будет откровений. Я хочу спокойный вечер с тобой». Она снова садится между моих ног. Дотягивается до кружки с вином. Мы молча пьем, медленно целуемся, перебираемся на диван. Мне сейчас даже секса не хочется. Хочется просто быть с ней. Ложусь на спину, укладываю кошку головой к себе на плечо. Она водит по моей футболке пальцем, легко касается лица и целует губы. Сама. Это пронизывает насквозь сначала током, а следом растекается жаром в районе солнечного сплетения». Между нами страх, недосказанность, масса проблем, но в нашем сейчас нам обоим хорошо, нас тянет друг к другу. Ей нравится, как я ее целую, а я пытаюсь не дергаться, когда она в очередной раз проводит пальцами по волосам или щеке. Мне тепло. Я давно не только на диете. Мне всегда холодно, с ней не так. И веки тяжелеют. Ее губы. Прижимаются к моей скуле. Тася гладит меня по волосам и начинает тихо петь совсем незнакомые мне строчки. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, Из пены уходящего потока На берег тихо выбралась любовь. Ее голос течет внутри меня, смешивается с вином и превращается в нечто необычное. Окутывает и расслабляет мышцы, успокаивает головную боль и соднящие руки. «Поспи», — шепчет кошка, целуя меня в шею и продолжая тихо петь.